38. восемь Протексо. Оторочить, окаймлять. Как в ткачестве. Я просыпаюсь под белыми лампами, чувствуя, как по всему телу ползают наномашины холодные металлические пиявкообразные черви, преждевременно гложущие меня. Я опять в больнице, где пахнет дезинфекцией, и тишину нарушают сигналы моего сердца. Затуманенный взгляд цепляется за яркое пятно. Синие гиацинты и белые маргаритки в вазе у моей постели. Такие же, как я дарила матери в день ее рождения. Я снова моргаю. Кто-то сидит в хавер-кресле на фоне ярко освещенного больничного окна, и реактивный двигатель кресла негромко гудит, удерживая его над полом. Это не галлюцинация, а мальчишка, почти ребенок с тонкими ногами, мягкими каштановыми волосами и улыбкой, как у резных ангелов, наблюдающих, прислушивающихся, неразгневанных и недовольных. «Я нашел тебя», — тихо говорит он. «Ты та самая». «Это делаешь ты, верно?» «Сбиваешь их с толку». Открываю рот, чтобы ответить, но все вдруг начинает вертеться, и улыбающееся лицо мальчика сливается с белизной потолка. Реальность возвращается вместе с болью, пульсирующей в голове, острой в груди. «Инали, просыпайся!» Мой взгляд блуждает, пока не останавливается на одном месте. Я снова у себя в комнате с пятью незачеркнутыми кругами на стене и луной в виде золотистого пятна в ногах кровати. «Я резко хватаюсь за ключицу. Крестик матери на месте». Драйвик сидит у моей постели, сложив ладони на набалдашнике трости и поблескивая серыми глазами. Что ты сделала с разрушителем небес? — настойчиво спрашивает он, беспокоиться за своего боевого жеребца, а не за меня. Я коротко усмехаюсь, в легких все еще слишком сильно ощущение теплой жижи и издавать длинные звуки трудно. Совсем его разворотило да, но ваши опытные механики наверняка соберут его заново. Он молча открывает свой виз и воспроизводит видео. Сгорбившийся разрушитель небес с гигантским темно-серым копьем, пронзившим его грудь так, что его острие поблескивает точно за моим плечом, мое забрало разбито. Взгляд моих безжизненных ледяных глаз устремлен в никуда. Кровь повсюду. Напротив нас — пламенный танцор, невредимый, но неподвижный сторчащие в глазной прорези серебристой щепкой. И судья вынес вердикт, друзья. Удар Синали в шлем был нанесен за несколько миллисекунд до удара Ольрика в грудь. Победитель в этом поединке — Синали фон Отклер. Повторяю, если она выживет, Синали фон Отклер выходит в... Сладкое и мучительное облегчение накатывает на меня. Я победила, только это и ваш... «Важна верховая езда», — прерывает принц так холодно, что его слова обжигают. «Ты была неосмотрительна и чуть не поплатилась за это. На разрушители небес я буду ездить так, как хочу, ваше высочество. Не будете, ваша светлость!» Мы швыряем друг другу наши титулы, как оскорбление. Помедлив мгновение, он открывает на визе снимки мозга, заполненные оранжевым и желтым, но среди этих цветов особенно бросаются в глаза пустые серые дыры величиной сургучной печати, испещрившие всю поверхность. Похоже на сыр или на металл, проеденный ржавчиной до дыр. Мой взгляд цепляется за имя вверху справа. Литруа дравитикус а. Дравитикус. Дравик. Медленно перевожу на него взгляд, и когда мы с принцем смотрим друг на друга, во мне ощущается лишь холодная тревога. Ты хочешь, чтобы я доверял тебе, говорит он. Открываю тебе мою слабость. Еще одна поездка верхом, небольшое воздействие седла, и я отправлюсь вслед за Севритом». Я сглатываю. Что это за дыры? Это не дыры, это карманы. Карманы для чего? Он резко встает. Трость сверкает в солнечном луче, но я не сдаюсь. — Почему вы не отвечаете? Чего вы боитесь? Чахлые деревья, раскачиваясь на искусственном ветру, цепляются ветками за окна, будто покрытые корой пальцы царапают стеклянную преграду между двумя бастардами — королевским и герцогским. Дравик оглядывается через плечо. — Боюсь того, что боюсь за тебя. — Ни к чему. Вы мне не семья. Его смех ударяет в меня. Ты не знаешь, что такое семья. Ни один из нас не знает. Но с недавних пор я обнаружил, что скорее рад этому обстоятельству, ведь именно оно сблизило нас, злодеев. На этот раз моей ухмылке недостает силы, и она перерастает в улыбку. Принц усмехается небрежно и криво и направляется к двери. Столы в моей комнате пусты. Ни гиацинтов, ни маргариток. Те цветы, которые я видела. Они были в точности такими же. Я месяцами копила креды, чтобы купить цветы на день рождения матери, и гордо вручала их, ликуя, что смогла подарить ей что-то новое, а не подержанное старье. Тот, кто прислал мне цветы, знал, что они значат для меня, но я не рассказывала об этом ни одной живой душе. Эти цветы остались погребенными в глубинах моей памяти. Наконец, я решаюсь спросить. «Дравик». Те белые маргаритки и синие гиацинты в больнице, они были настоящими? Он останавливается в дверях, держась за косяк. Кто-то прислал их. Я поставил охрану у твоих дверей. В больнице повсюду камеры, и все же тот, кто принес цветы, проскользнул к тебе незамеченным. Вы знаете, кто он? Конечно, он знает, как знает все и вся. Он шахматная доска, и вместе с тем игрок, который переставляет пешку. Мимо него никто не пройдет незамеченным. Но теперь он с серьезным видом сжимает губы. Нет, но я с нетерпением жду встречи. Третий круг умирает, пока я иду на поправку. Одно сообщение от Дравик. Его звали Рауль фон Отклер. 25-летний ученый, он работал в лаборатории одной компании, разрабатывал антигены для красной оспы, свирепствующие среди младенцев центрального и нижнего районов. Он убеждал герцога от клера на приемах и вечерах за бокалом вина, приводил логичные доводы, рассуждал. Его ободряющие сообщения слепят мне глаза. «Рауль, никто не узнает о том, что ее не стало, дядя, таких, как она, слишком много». Рауль, все равно ее перспективы в нижнем районе не назовешь радужными. Рауль, вселенная хаотична, дядя, эволюция чужда милосердия. Она не выбирает, кому уйти, а кому остаться. Перед ней мы все равны. Его доводы логичны, как и его смерть. Серьезный репортер стоит на поблескивающей твердым оранжевым светом ленте шоссе. «Ранним утром на седьмой магистрали произошла трагедия с участием двух хаверкаров, один из которых принадлежал представителю знати. Я нахожусь на месте аварии, и вы сами можете увидеть ее кровавые последствия». Сломанное белое колесо, мерцающие осколки золотистого лака, длинное и темное пятно, размазанное по шоссе. Кровь. Обвинения не были предъявлены, поскольку причиной аварии стал досадный сбой программы. Он привел к смерти молодого потомка благородного рода, имя которого из уважения к покойному не разглашается. Сколько уважения к своим покойникам, и никакого к нашим. Пошатываясь, я иду от кровати к стене, держа в руке бриллиантовую подвеску. Со всей силой, насколько позволяют мне еще розовые, только затянувшиеся раны, зачеркиваю третий круг. Осталось четыре. Все, что я могу — выздоравливать, ждать и думать. «Я нашел тебя. Ты та самая. Это делаешь ты, верно? Сбиваешь их с толку». Кем был тот мальчишка в хавер-кресле? Кого я сбиваю с толку? Ольрик разнес мне мышцы и сухожилия между плечом и шеей. Как полюбил напоминать мне дравик, всего шесть дюймов, и удар пришелся бы мне в сердце. Теперь у меня есть шрам, который тянется поперек лопатки. Новые шрамы — новая решимость. Спать, есть, смотреть виз, игнорировать постоянные сообщения от Ракса, который хочет затащить меня в постель, и мое тело желает того же. Оно не прочь проверить, будет ли с ним что-то иначе, но желаниям моего тела нельзя доверять. Это слабость, которая ставит под удар все, чего нам с Дравиком удалось достигнуть». И к чему это приведет? Ни к чему хорошему. Надеется бессмысленно. Килиам постоянно со мной. Хлопочет, хозяйничает и по-прежнему шмыгает носом, хотя общими усилиями мы привели в порядок почти всю лунную вершину. «Вам бы найти кого-нибудь для этой работы», — говорю я однажды, выжимая тряпку здоровой рукой. «Когда меня не будет». Взлохмаченные седые волосы Килиама видны из-за книжных стеллажей, с которых он смахивает пыль. Да, барышня, я серьезно, Килиам, вам с нельзя и дальше жить так, как прежде. Ему нужны люди, и вам тоже. Голос старого слуги смягчается. Это правда, барышня.